ой Охранник открыл дверь, на этот раз для разнообразия запертую Сунул нос внутрь, как будто понюхал что-то, и, оставшись удовлетворенным, повернулся ко мне. «Заходи, раздевайся». Несмотря на предосторожности в виде носка, он старался на меня не смотреть, чтобы не дать Творцу Амадею шанса сообразить, что происходит. А вот интересно, слышать-то, что местные слышат. Амадей может а мысли их читать? Что-то мне подсказывает, что при большом желании очень даже да. Но местным интеллектуалам, видать, не до того. Им пока что и с носком очень даже норм. Я послушно вошел в открытую дверь и остановился. Помещение было маленькое, все насквозь деревянное, и запах был такой характерный а мы точно к Жан-Поле жанполлю пришли спросил я раздевайся сказал охранник носки снимать все снимай я с радостью потянул с головы опостыливший носок в котором чувствовал себя как тупой грабитель банков который поехал грабить банк но проспал свою остановку нет нет всполошился охранник этот носок оставь это нельзя не прокатило «Ладно, все для фронта, все для победы». Я скинул одежду, аккуратно сложил ее на лавке рядом с аккуратно сложенным комплектом знакомых шмоток. Рубаху с торчащим шнурком узнал сразу. «Значит, не обманули, Жан-Поль тут». «Но с чего бы охраннику меня обманывать?» «Ладно, я с моим чувством юмора мог бы приколоться, напялив на заключенного носок и втолкнув в пустую баню». Но это я, уникум. Других таких нет. Охранники тут, вообще-то, очень серьёзные. Господин Монтрезо-младший ожидает в парилке, — сообщил охранник, когда я порадовал его своим обнажённым видом. М-да, видок у меня сейчас, конечно, тот ещё. Голый, с носком на голове. Фетишист какой-то. Сабмесив. Привет, крестьяну Грею. Очень надеюсь, что Жан-Поль таки не по этим делам. Вроде говорил, что небольшой любитель секса. А вот про то, кто ему больше нравится, мальчики или девочки, мы, кажется, поговорить не успели. За дверью оказалась душевая. Я помылся. Мыть голову в носке — космические ощущения. Мне уже плакать хотелось. Может, я таки проснусь, а? Ну, пожалуйста... — Фиг вам. Пришлось вытираться, подпоясываться полотенцем и входить в следующую дверь. — Приветствую вас, господин неизвестность, — сказал Жан-Поль. Он сидел на полке в окружении клубов пара. Я даже почти не видел его лица. Жарище было несусветное. Я открыл рот, часто дыша и моргая, пытаясь привыкнуть. — Вот так, наверное, и... В аду. Жан-Поль же, как ни в чем не бывало, наклонился, зачерпнул половником воды из ведерка и плеснул на раскаленные капли. Послышалось шипение, пар повалил столбом. «Убить решил», — просипел я. «Нет, убивать тебя нельзя и невыгодно», — отозвался Жан-Поль. «Это называется баня». «В твоем мире такого нет? В моем мире есть все, что нужно. Мы тут разговаривать будем?» Жан-Поль указал половником на место напротив. Я беззвучно выругался и пошел вперед по обжигающим доскам пола. Носок, кажется, загорится сейчас, честное слово. Пробравшись сквозь правую завесу, я уселся на раскаленный полок и через секунду подскочил с нецензурным словом. «Полесни!» — протянул мне половник Жан-Поль. И я плеснул. Сел. Вроде получше. «Папа построил!» — сказал Жан-Поль. «Говорил, баня очень полезна для здоровья. Стараюсь ходить раз в неделю, не реже». «Умный у тебя, батя! Базару нет!» — просипел я, обливаясь потом. «Только я тут скоро сдохну, и гонщика у тебя не останется!» «Папа не говорил, что без гонщика гонки хрен выиграешь?» «Говорил», — признал Жан-Поль и плеснул на угли еще раз. «Блин, да хватит, а!» — заорал я. «Это паровая завеса», — монотонно пояснил Жан-Поль. «Она обезопасит наш разговор». «Угу, типа на случай, если носок не справится». «А что, а модель любит подглядывать за мужиками в бане?» – спросил я. «Не знаю, он не рассказывал», – пожал плечами Жан-Поль. «Так зачем ты хотел меня видеть? Кстати, отличная гонка. Мы с матушкой получили большое удовольствие от зрелища». «Старались», – был краток я. «Давай к делу. Мне Диану нужно увидеть. Позарез, край». — Невозможно, — вздохнул господин Монтаризо-младший. — Ну, тогда и победить завтра невозможно, — огрызнулся я. — Говорил же, она мне для вдохновения нужна. — Госпожа Диана — женщина великого Амадея, а он запретил к ней приближаться. — Да мало ли что он там запретил, — махнул я рукой. Рука рассекла горячий воздух, и я понял, что лучше не двигаться, а то не ровен час ожог получу. «Мне можно даже не приближаться, просто поговорить пять минут!» «Ты не понимаешь», — вздохнул Жан-Поль. «Господин Амадей все видит. Да сейчас на гонки собрались многие серьезные люди, и, возможно, кому-то из них сунут взятку». И этот кто-то, возможно, сообщит Альянсу, что наш мир существует. Нам присвоят координаты, занесут в реестр. И тогда, возможно, повторюсь, у господина Амадея не останется власти в нашем мире. Мы будем вырабатывать энергию непосредственно для Альянса. Но чтобы это, возможно, произошло, Нам нужно, чтобы этот кто-то остался доволен гонками. Видишь, это замкнутый круг, и как нам его разорвать? Пошли я кого-то из своих людей сопровождать тебя. Господин Амадей тут же увидит твоими глазами, что тебя ведут к госпоже Диане. «Даже для того, чтобы привести тебя сюда, я приказал всех разогнать по комнатам до утра». Он замолчал и как-то глубокомысленно на меня посмотрел. Я тоже молчал, переваривая услышанное. «Значит, Жан-Поль и Амадей не такие уж союзники, как могло бы показаться. Хитрые безэмоциональные бестия роют подземный ход». Хочет подвести босса под монастырь, а сам лечь под альянс. Вот он, что на меня поставил, фигурально выражаясь. Вот о чем говорил инструктор, а не о деньгах. «Сегодня Диана, завтра победа!» — гнул свое я. «Наоборот, не получится». «Исключено!» Никого не могу послать сопровождать тебя. а моды видит нашими глазами. Жан-Поль плеснул еще раз, и я, не выдержав, подскочил. «Да пошел ты!» — выкрикнул я. «Стоило тогда звать! Херню эту еще!» Я сорвал с головы носок, скомкал, швырнул куда-то в гущу пара, предположительно в сторону господина Монтрезо-младшего. «Как закончите...» — Возвращайтесь свою камеру, — флегматично ответили из пара. — Это в наших общих интересах. — В задницу иди, — сказал я. — В наших общих интересах. Вывалился из парной и чуть не упал. Голова от перепада температур закружилась, в глазах потемнело. Чуть не блеванул, но сдержался. Зато спать буду, как убитый, а утром встану как-как курчик Баня на трезвяк великое дело. Прав был Жан-Плавой папашка. Только вот основную проблему я так и не решил. Вот, блин, как получится на стучу Диане по башке. Пусть думает, с кем шуры и Мура крутить. Сколько за ней еще таких психов охотится. Уж лучше агенты, с теми как-то попроще было». В душе я пришел в себя, ополоснулся холодной водой, насухо вытерся и вышел в предбанник. Охранник все еще был там, спал, сидя, уронив голову на грудь. Даже похрапывал. «Солдат спит, службы идет?» — усмехнулся я. «Рота, подъем!» На мой окрик он среагировал чуть менее, чем никак. Я удивился. Вроде только что вполне бодрый был Когда успел так срубиться-то? Что-то мне это напоминает. «Розалинда!» — позвал я негромко. «Это не ты тут со своим пульверизатором? Заходи, пока я голый». Но Розалинда не зашла. А жаль. Мне б сейчас страсть снять не помешала. ни к Фионе же стучаться. Она мужик и алкаш. Ты вообще... Я оделся, встал напротив охранника. И хрена мне делать? На своем горбу его переть, что ли? Как в ДМБ новобранцы прапора пьяного в армию тащили. «Э!» — я потыкал охранника пальцем в плечо. «Не спи, трибунал проспишь. Монтрезо выйдет, вставит тебе заколку, самое не балуйся. Пошли в тюрьму!» Охранник всхрапнул и сквозь сон пробормотал. «Да, господин Монтрезо, есть господин монтризо Я еще сильнее насторожился. Актер из охранника был как из говнополя. В том, что он не спит, я уже не сомневался. Но тогда к чему этот цирк? Типа, Жан-Поль в курсе? В курсе чего? Тут я вспомнил, как... Он нарочито дважды повторил, что не может никому поручить отвезти меня к Диане. Сердце ёкнуло от внезапной загадки. Я сделал шаг к двери. Охранник не шевелился. Я открыл дверь, вышел, закрыл за собой, огляделся. Никого. Тишина. Опомнили я дорогу. А, помню. «От души тебе, Жан Полюшка!» — прошептал я. «Даже похищение прощаю».